Глава 9. Сокровище Хрустальной пещеры Восхищенному волшебным родником мне не терпелось привести к нему и Олли. Вскоре неразлучная троица вместе с вампиром-недоростком нашли туннель, в который могла пройти Кентавриса. Расстроенная, испуганная, отчаявшаяся и обрадованная красавица никак не могла успокоиться. Все время плакала и не отходила от меня ни на шаг. Увидев источник, Олли успокоилась мгновенно. Хрустальная стена из трещины, в которой бил родник, не просто отражала свет, а излучала его сама. Голубоватый, сказочный, он лился вместе с водой, звонко падая на пол и затухая в ручье. — Чудо! — благоговейно прошептала Олли. Приблизившись к стене, она осторожно коснулась ее пальцами. И вдруг... Раздался звон, хрустальная стена покрылась тончайшей паутиной трещин и через миг рассыпалась. Поток воды ударил из проема, едва не сбив с ног кентаврису и чуть не утопив меня. «Ну вот, теперь не хватало только утонуть в живой воде», — подумал я, и мысль эта была почему-то смешной и радостной. Хотелось плескаться и кувыркаться в потоке. Потоп скоро прекратился. За стеной находилась полость, еще недавно заполненная водой. Мы зашли в нее и замерли в изумлении, увидев звезды и луну. Под ногами плескалась вода, и откуда-то сверху доносился шум водопада. По скользкому наклонному полу мы поднялись вверх и вошли в провал. В ноздри ударил запах свежести и ночных цветов. — Куда мы попали? — спросила Оля. — Похоже, на дно колодца. И действительно, небо было ограничено с четырех сторон. Свет луны падал прямо в это пространство, освещая все вокруг. «Вот откуда свечение! Стены и воды! Не нравится мне здесь! Надо осмотреться!» Остерегся я. «А мне очень нравится!» — восхищенно возразила Олли. По одной из стен падал поток воды, разбиваясь на множество брызг. Ночные птицы защебетали в листве растущих вокруг фруктовых деревьев. Вся площадь, она была не более десяти соток, напоминала маленький аккуратный дворик. Скальные жители тоже вышли из пещеры, оживленно болтая. Все трое отлично плавали, и потоп был для них лишь веселым аттракционом, чего нельзя было сказать о насквозь промокшем стрекотуне. «Фрукты!» — хором закричали птица, зверь и рептилии бросились к деревьям. Через секунду друзья уже запихивались сочными плодами. Мы с Олей сначала осмотрели все вокруг, и лишь не найдя ничего опасного, присоединились к ним. «Здорово здесь!» — сказала кентавриса, жуя сочный, ароматный, инжировидный плод. «Поселиться бы здесь навсегда. Правда, дворик маленький, побегать негде. Зато сколько фруктов! Да и безопасно! Кругом ведь скалы!» Насчет безопасности позволю себе усомниться. К тому же у меня складывается впечатление, что этот сад кто-то возделывает. Уж больно он ухожен. «Кто его хозяин? Рад ли он будет появлению гостей? Мы не знаем. А потому должны быть готовы к любым неожиданностям». Оля задумалась и посмотрела вверх. «Мне кажется, там кто-то есть», — сказала она. «Кто? Какой-нибудь хищник?» «Нет, я чувствую, что не хищник». Извиваясь по стене, к небу тянулась Лиана. По ее прочной толстой лозе я решил забраться наверх и посмотреть, что там прячется в густой листве». Карабкался я долго, то и дело останавливаясь, опьяненный сладким запахом цветов. Зрелище, открывшееся вверху, произвело на меня поразительное впечатление. К стене был прикован человек. Из расщелины у его ног бил родник. Лиана сплелась над его головой, образовав подобие беседки. Сам мужчина был невиданного роста, высотой не менее трех метров, в его фигуре не было никаких изъянов. Длинные черные волосы спадали на красивое скуластое лицо. Что-то в его внешности напоминало индейца. Вернее, эталон краснокожего вождя из голливудских фильмов. Его руки и ноги были прикованы к скале штырями из белого металла. Я поднялся еще выше и выглянул из колодца. Три и звезды освещали мрачный марсианский пейзаж пустыни. Среди голых скал то тут, то там росли огромные хищные деревья. Над ними кружились птицы с человеческими головами. «Миленькое местечко!» «Гарпи!» — прошипел мне в ухо зеленая шишка. «Тссс! Спрячь башку! Заметят! Давай дуй Коли и возвращайся с веревкой!» Прочную, великолепно сплетенную паутинную веревку, подобранную хозяйственной кентаврисой в зеркальной пещере, я, проделав кольцо на рукоятке одного из трофейных мечей, вбив последний в скалу над головой великана. Потом, обвязав распятого как можно крепче, принялся вытаскивать колья. Вбитые в ноги вынулись без особого труда. Вода размыла камень, одного удара топора хватило, чтобы он рассыпался. Индеец провис. Я крикнул Оле, чтобы она потянула веревку и закрепила. Третий штырь поддался тоже легко. Лиана пустила корни в скалу, а они разрушили камень вокруг стержня. Но над четвертым пришлось потрудиться. Камень крошился, но не откалывался. Топор вскоре затупился, и мне пришлось долбить скалу, используя вместо зубила один из уже вынутых штырей. Его металл оказался прочнее стали, и вторая рука распятого стала свободной где-то минут за десять. Остался последний кол, вбитый в середину груди великана. Но как его вынуть? Вдруг гигант очнулся и обеими руками схватился за шляпку штыря. Металлический стержень поддался и высунулся на метр из стены. Великан перехватил стержень и снова потянул. Потом еще раз двухметровый кол был извлечен из его груди и упал вниз. Благо Оли и Мелюзга стояли в противоположной стороне. Титан снова потерял сознание. «Опускай!» — крикнул я кентаврисе и сам начал спускаться, как и поднялся. Внизу мои спутники с любопытством разглядывали спасенного. В бессознании он сидел, прислонившись к стене. Струи воды стекали по нему, раны на руках и груди затягивались. «Это Атлант!» — сказала кентавриса. «Нет, это какой-то бог!» — возразил синий клюв. — Не какой-то, а бог дождя, — сказал вампир-недоросток. — Дрестун, и ты все время молчал, зная, где находится бог дождя, — набросились на него скальные друзья. — Я не знал, что именно здесь, но слышал, что где-то в пещере. Я думал, что это выдумки. А скажи я, кому-нибудь братья уши крыльям пришьют? — Да подождите вы, не спорьте, — вмешалась Олли. — Может, это и не бог дождя вовсе. Великан поднял голову и открыл глаза. «Я бог дождя», — сказал он. «Что тут началось? Пупс, ящер и буревестник прыгали и кувыркались от радости. Бог дождя, бог дождя, мы нашли бога дождя», — вопили они. Дрыстун носился кругами над нашими головами радостно стрекотал. Оля тоже была вне себя от счастья. Мне с трудом удалось ее успокоить. Я предложил друзьям вернуться в пещеру и поискать другой выход. «Правильное решение», — сказал спасенный. «Здесь на вас хотят напасть, но в пещеру они не полезут. А насчет выхода не стоит беспокоиться. Надо только дождаться утра». В пещере мы собрали оружие вампиров. Трупы исчезли куда-то, наверное, их смыло потопом. А может, они просто растворились в волшебном источнике? Не хотелось бы, чтобы ожили и уползли. Оля принесла из провала сухого хвороста и развела огонь. Языки пламени заплясали по стенам хрустальной пещеры. — Тихо! — пропищал Пупс. — Я чувствую. Не договорив, он начал разгребать хрустальный песок на дне пещеры и извлек крупный корнеплод размером с голову. — Отдай! Это моя рябка! — заорал с трикотун Пуп стянул в одну сторону, вампир — в другую, ящеры-буревестник кинулись помогать шнырялику. — Тише вы! Здесь много корней, на всех хватит! — Оля раскопала дальше. Вампир бросил корень и разревелся. — Не плачь! — великан ласково погладил его по лысой голове. — Завтра ты будешь пить сок из сладких фруктов. Корни запекли в горячей зале. Они были сладкие и вкусные. На вкус напоминали одновременно печеные яблоки, тыкву и свеклу. Как Дрестун умудрялся их вырастить в полной темноте? А может, этому растению света не нужен? Все молчали. Слышалось лишь чавканье. Костер почти догорел, и только его слабое свечение теперь отражалось на стенах. «Какие вы хорошие ребята!» — сказал бог дождя. «Что же мне сделать для вас?» «О, я знаю!» «Я для вас станцую!» «Станцует?» «Да он, видно, чокнулся в этой пещере!» Великан хлопнул в ладоши и в ту же секунду оказался в костюме, сшитом из цветных перьев разных птиц. На плечах его красовался плащ, также из перышек, а на голове пернатая маска с большим кривым клювом. «Что за фокус?» «Так быстро переодеться!» «И где он взял эту одежду?» Я был крайне удивлен. После кентавров, сфинксов и гарпий великан не казался чем-то странным. Человек как человек, большой, правда, очень, но как он проделал этот трюк? Может, загипнотизировал нас? В какие-либо другие сверхспособности я пока не верил. — Волшебство! — восторженно прошептала Оля. — О, он будет исполнять танец большого филина! — протрещал тихонько Дрестун. Его речь сопровождалась звуками, похожими на ругань кота, на недоступную птичку или на цоканье белки, только очень быстрая. — И все это ты знаешь, кожаный мешок с крыльями! — поддел его пупс. Перья костюма переливались всеми цветами радуги. Под каждым звенел маленький колокольчик. Их звон сливался в какую-то непонятную, но очень красивую музыку. Бог дождя кружил вокруг нас, махая своим плащом в полумраке пещеры, как ночная птица, крыльями. Оля выронила репку из рук и открыла рот от восхищения. Карликовый вампир, не теряя времени, стащил сладкий корнеплод. Великан сбросил плащ на пол. В его руках появились яркие маракасы из сухих плодов, и музыка зазвучала по-новому. В ней теперь слышались флейты, барабаны, какие-то другие неведомые мне инструменты. Как будто целый оркестр незримо присутствовал здесь. В отражениях огня, освещавших стены пещеры, стали появляться удивительные картины. Прекрасные сады, непонятные сооружения, странные существа, совершающие какие-то ритуалы. Наваждение. Танцевал «Бог дождя» очень долго, пока не сел на камень, как мне показалось, утомившись. Музыка стихла, картины исчезли. «Бог дождя! Бог дождя!» — заорал очухавшийся первым вампир, кинувшись к великану. «Исполни мое желание!» «Что ты хочешь, Дрестун?» «Хочу, чтобы меня не называли Дрестуном!» — Твое желание исполнится. Ты получишь достойное имя. — Не хочу пить кровь. — Не хочешь? — Не будешь? — Ура! — Нашел, что просить, придурок! — прошептал Синеклюв. — Тише, ребята! Надо желать что-нибудь великое! — пропищал Пупс. — Мир! Мир во всем мире! — заорал ящер. «Этого я не могу». «А уничтожить всех хищников можешь?» «Нет. Их боги сильнее меня. Лишь общими усилиями мы сможем победить их». «Тогда дай мне силу дракона». «Я даю тебе эту силу. Ты сможешь стать драконом». Торжественно произнес бог дождя, возложив на зеленую шишку руки. «Ура!» «Подожди. Сила придет к тебе не сразу, а только при готовности твоего разума и духа. Пройдет много времени, прежде чем ты сможешь воспользоваться ею». «А сейчас?» «Сейчас сила просто убьет тебя». Твое неподготовленное тело разлетится на куски. Либо твой дух не сможет укротить силу дракона, и ты начнешь творить зло. Всему свое время. Я не творец. Я не могу преобразить тебя за один миг. Ты сам должен прийти к силе. Что ж ты за бог? Ну, вот такой вот бог. «Какой есть?» «Тоже мне стать драконом через сто лет!» «Ну не через сто лет, и кое-какие драконьи способности у тебя проявятся весьма скоро!» «Ну ты загнул, Шишка!» — вмешался буревестник. «Драконом, да еще и сразу! Если его в драконы, то и меня тоже!» Хе -хе -хе. Получится, пернатый змей! Веселился стрекатун. А не слишком ли много драконов за один вечер? Спросила Оли. Драконов никогда не бывает слишком много, с ехидством ответил ей буревестник. Достаточно. Как достаточно? Возмутился шнырялик. Я тоже хочу стать драконом. У меня была лишь одна сила дракона, сказал Бог дождя. «Заказывайте что-нибудь другое». «Как одна?» — опешили оба друга. «Ну, я же бог дождя, а не бог драконов». «А у драконов есть бог?» — спросила Олли. «А, по-моему, это бог клоунов и шарлатанов», — подумал я. «Бог есть и у богов», — отвечал великан задумчиво. «А насчет клоунов не знаю». Улыбнулся он мне. — Но я бы не против. — Ты понимаешь, что ты натворил, дурак чешуйчатый? — Пупс ответил ящеру громкую затрещину. Будущий дракон не удержался на ногах и воткнулся носом в песок. — Ты будешь драконом, а мы как? Как мы жить будем вместе? — Ну, если не драконом, — размышлял вслух синий клюв. То, чтобы уметь летать, быть сильным и не бояться летающих монстров! О, сделай меня гигантским птеродактилем-падальщиком!» «Еще один идиот полетать захотел?» — не переставал возмущаться Пупс. «Прелестно! Думаешь, твои далекие предки зря спустились с небес на грешный Ирий? А дохлых монстров ты когда-нибудь жрал? Думаешь, они вкусные?» «Летать и я могу», — влез в разговор Дрестун. «Можешь, если тебе поддать, как следует подзад, осадил его синий клюв. «Хорошо, ты сможешь стать птеродактилем. Не сразу, конечно», — сказал бог дождя. «А вообще, заказывайте желание поскромнее. Я ценю ваше рвение, но я не всемогущий». «А можно мне загадать тайное желание?» — спросил Пупс. «Что еще за секреты от друзей?» — возмутились хором рептилии и птица. «А вы не очень-то советовались со мной, загадывая желание?» — огрызнулся шнырялик. Пупс запрыгнул на ладонь великана и прошептал желание ему в ухо. «Я тоже хочу тайное желание», — сказала Оли. Великан выслушал ее, похлопал по холке и одобрительно кивнул. «Сбудется!» Сказал он, а потом обратился ко мне. «А чего хочешь ты?» «Я хочу одного. Вернуться на землю. Домой». Шумящее и спорящее зверье вмиг умолкло, а Оля вздрогнула и опустила глаза. «Это очень трудное желание. Забрать сюда проще, чем вернуть обратно. А хочешь ли ты на землю?» «Хочу. Конечно, хочу!» Ты получишь, о чем просишь. Ты вернешься на Землю, но лишь после того, как исполнишь свою миссию на Ирии. Какую еще миссию? Уничтожить зло на планете. И как я это сделаю? У тебя есть то, что сможет это. У меня? Господи! Да что у меня может быть? Что я могу вообще в этом ненормальном мире? «Не прибедняйся. И не надо этого. Господи! Я, конечно, Бог, но...» «А никто тебя и не называл господином!» Перебил я довольно невежливо. «Это так, к слову, выражение». «А к слову, тем более не надо, сам знаешь. Не помяни имя Господа в Суи. Так у вас кажется». Дожился. «Инопланетное языческое божество толкует мне земные христианские заповеди!» Усмехнулся я про себя. «Вот возьми это перо. Это маленький подарок довеса к твоему желанию. Оно даст тебе силу альбатроса. Носи его на теле десять дней или съешь, и когда ты попадешь в беду, к тебе явится сила, которая спасет тебя». Великан протянул мне белоснежное перышко, которая выдернула своего плаща. «Кстати, если захочешь меня позвать, меня зовут Тлалок», — сказал он.